Глава третья. Первые науки приходят в уголовные полиции, но не находят поддержки. Пост писаря Бертельон жанр 15 марта 1879 года. В те четыре месяца стало ясно, что история сделала удачно выбор, посадив именно его в пыльный угол полицейской префектуры Тарижа. Герцельон вырос в доме, где стремление к познанию закономерности и природу было невероятно сильным. Уже с детства ему было знакомо имя Чарльза Дарвина, революционная книга которого о происхождении вида опровергла догму библейской шашки о от сотворении мира и доказала, что все живые эти шашки являются результатом длительного процесса биологического развития. Герцельон В некогдавие, а выпостави, открылся мир бактерий, отдальнее, голубых царей, герцелиев, которые развивали кинии. Он узнал об анатомах и фиологах, царство герцион, тяжело ног дерева, когда тот исследовал растения, подразвиваемых на виды и семейства, систематизируя царство и. Холвыл сидением того, как деяте производили в деревне Терепов люди разных рас, чтобы установить носер связный с формой человеческой и духовным развитием человека. Много раз он кутил имя Кетле, что это племя когда-то строило великих городов, точно по определённым законам. И с ребёнком он сошёл вместе со своим дедом в те кривые Кетле которые показывали что тела имеют Отец и дед в скорре размере, что люди все делают некопределённой закономерностью. А ответ идёт: при регулярном утверждении тех лест, что нет на земле двух человек, у которых совпадали бы размеры отдельных их тел, и что хан, третий двух совершенно одинаковых по росту людей, расценывается как один четырём. И вот выудили эти концепции в эти два года, когда детством и думал о всей этой горы. Сидел и доберение выполнял трёхтысячных, четырёхтысячных открыток, и вдруг исчинило идею, которая рождалась законта внезапно, нараста, это знание абсолютной бессмысленности его работы одновременно из воспоминаний детства. Зачем утруждаем себя напрасно тратить всё время, деньги и силы людей на обновление тождества и головных тему цепляются за старые грубые риторические уловки, когда гибкое сознание нашло возможность убежать на птиц, одно легко вот от другого по размерам тела. Теперь ты глянул, что ещё 19 лет назад, в 1852 году, директор тюрьмы Холуван Симон безучастно предлагал для методики плев и измерять характеристики взрослых испытуемых. При этом он рекомендовал проводить все эти измерения с объём головы, длину, ше, длину стопы, рост и объём груди. Он был уверен, что полученные таким таким данные можно будет использовать при рожике при считывать за прики и с передиванным в настройке смены. Гертельон вызвал удивление на смерти других писателей, когда в конце июля стал сравнивать фотографии Александра. Он сравнивал форму ушей и носов. Громкий смерть вызвала просьба Гертельона разрешить ему обмерять регистрируемую заключенность. Как все общие потери ему это позволили. С мрачным ожесточением он за несколько недель обмерил довольно большое число рискованных. Измеряя их рост, Длину и объем головы, длину рук, пальцев, стоп Он убедился, что размеры отдельных частей тела разных лиц смогут совпадать Но размеры четырех-пяти частей тела одновременно никогда не будут одинаковы Душная жара в августах вызвала приступы недрения на хозе и кровопечения Но герциллиона, казалось бы, не темного и бесценного, зашватила власть идеи В середине августа он написал доклад, в котором изложил как можно безошибочно идентифицировать преступников. Этот доклад он отправил Луи Андрея, ревнимавшему с марта 1879 года, пост преседка Калифии Парижа, но не получил никакого ответа. Геркель-Гиан продолжал работать. Каждое утро до начала работы он посещал тюрьму «Ла Ханте», Танкорис неписари к админ, который был الثالثه юридической медицины. Когда появилась цифра, его получили в дорном, там появился прицептый второй доклад, в котором ссылаются на закон Петля, отмечая, что размеры всех взрослых людей с южно остаются неизменными. Он утверждал, Если что есть невероятность в падении роста людей, представляется больше отношения 4 к 1, что рост Плюс еще одно измерение, например, длина тела до пояса, уменьшают вероятность совпадения до 16 к 1. Если же сделать 11 измерений и зафиксировать их в карточке уголовника, то по исчислению вероятности шанс найти еще одного уголовника такими же данными составит 4 миллиона человек. В ходе ноч 1334 под одном. Если активировать 14-й уровень, то этот стан снизится до остатка цения 280 600 знаков 450 345 под одном. Наборки тела, которые можно подвергнуть в левине очень делить. Кроме ростки лета, можно воорудленную шиной водолавы группа экспертов, коп и так далее. Есть некие способы себе тикаться и содействовать именно говорить, что самые продают ошибки психолог. Его же не этот, всегда этот полную уверенность в себе, какая-то фигня. Кроме того, фонд Силло разработал систему регистрации карточек с данными по измерению трести, где, как говорят, о горы За несколько минут можно установить, имелится ли данные рискованного в карточеке. Герцельон сослался на своего отца, который при систематизации антропологических измерений всегда различал три группы, большие, третьи и мягкие. Очень просто объяснял он дальше, разделить, например, 90 тысяч различных карточек, так что любую из них можно будет легко найти. Если на первом месте в карточке обозначена длина головы и эти данные подразделены на большие, средние и мелкие, то в каждой группе будет по 30 тысяч карточек. Если на втором месте в карточке обозначена ширина головы, то согласно того же методу будет уже 9 групп по 10 тысяч карточек. При учитке 11 данных в карточном ящике окажется от 3 до 12 карточек досток казалось бертильона само собой разумеющейся и при этом некачественно мы представлялось на первый взгляд запутанным и непонятным слёзки пробелов в образовании бертильон не мог всё всегда выражать свои мысли был собою должным проявить своё дело хоть и картины моздовали советы так как вдруг понял что нашел смысл в жизни можно сказать что он не безнадежный в случае, не делая воронок в семье. Гертельон ждал от света почти две недели. Затем наступил долгожданный день, когда префект вызвал его к себе. Бледно и взволнованно, сгорая из нетерпения, переступил Гертельон в порог кабинета Луи Андрея, но вынужден был пережить большое разочарование. Луи Андрея был политиком и цифра республиканцев, которого всегда случайно сделала префектом полиции. Он никогда не интересовался ни в статистике, ни на кинотеатике и очень слабо разбирался в работе полиции. Так как сам он ничего не понял в докладе Бертилиана, то передал его Гетаву Массе, шефу Сирте. Массе был опытным работником, но это было отвращение ко всякого роду теоретикам и теориям. Он был практиком и начал своей службы Сирте низким силом. Был инспектором, Мы встрет ourselves в Петербурге в скромном расследовании одного парижского убийства, так называемого дела Вуарбо» в Орбо, в 1869 году. Завод собран на части расчленённого тела, ткани вытаски из коленкор. Совет со искром волнения. Нас заговорило наблюдать не с их изобретательностью, но только смог проследить путь этой ужасной находки к портному по имени Вуарбо, но и доказать, что тот в своей комнате расклинил труп. Способ, которым ему удалось блестяще провести это доказательство, свидетельствовало о дедуктивных способностях Маше. Исходя из предположения, что при расклинении трупа проливается много крови, Маше следовал германный пол в заливе портного Вуарбо, но на тщательно вымотан полу Подозрительных следов обнаружено не было. Он лишь заметил, что пол неровный. При сутке его арбо, наше налил на пол воды и велел с огня доски в тех местах, где вода скапливалась и просачивалась в селе. Под досками пола было обнаружено много крови. В арбо пришлось признаться, что награды лудил и затем расплинил труп своего приятеля по имени Бодар. Маккарствоу много дел. Индуктивным я, думаю, граюсь, и именно риски 50 большой роль. Он верил исключительно в опытность интуицию и фотографические тайны. Поэтому слишком отprone не пригляне десиона. Поэтому кладё на имя Андрея, на всякий случай, поищите его мезе, несколько бы экспериментов теории эти. И Андрей с ним согласился. В ответ, что это десиона полагает. «Герцельон, я полагаю, вы писарь двадцатого сорта лишь в восемь месяцев работаете у нас? Так? И вы уже хотите делать открытие? Ваш доклад — это же не в год!» Герцельон нерешительно ответил. «Квестерин пресек, если вы разрешите, Андрей разрешил». Но Герцельон не умел вразумительно выражать свои мысли, тем более тогда волновался. Претест грубо призвал его и предупредил, чтобы он больше не надоедал своими идеями. Иначе его моментально уволят. В то время как Герсельон убитый горем и злой возвращался в свой угол, Андрея просил его отца позаботиться о том, чтобы сын занимался порученной ему работой и не вмешивался в дела, которые его не касаются. Иначе он будет вынужден уволить Писаря. Доктор Луи Адольф Герсельон И лежал столько разочарования и горьких минут из-за сына, что вызвал его не медленности, где и потребовал объяснений. С раздражением взял он доклад сына, но когда протекал, тут же успокоился. Прости меня, я уже не надеялся, что ты сможешь найти себя. Но этот доклад — твой собственный путь. Это применённое на практике науки. Это означает для полиции революции. Ляшанский объяснял Андрея, он должен понять, Голуя дольби судьжон. На церковь один-то теперь пришел, кто бы его перебеги. Андрей ответил басом, мой же своего престижа, нет мне никакие разрешения. Есть только один сам. Андрей не вечно будет присердным придворка подждать до его царски. Голуя дольби судьжон. И раз посылалских и от людей, состоящих в одной партии с Андреем, Согатошка на эксперимент, но пресепт не отменил своего решения. И как нужно подождать нового пресепта? Не так уж долго. Но что значило недолго для Берсельона? Один год, два, пять, десять лет. Снова работа Писова, в бессмысленности в которой он был глубоко убежден. Он знал правильный путь и не имел возможности идти им алфонс де бертион, вносок вотило без различия, который ранее добился титулов. Только благодаря своему литературному вкусу и доказал свои права к своей дольге де бертион, не мог предполагать, что в это же время на другом краю земли ещё два своего капиталист разрешил ту же проблему, которую так неожидаемо разрешил его сын, альфонс де бертион восстало утро рождения научных инноваций